Глава тридцать пятая. Мэри и Понтер спустились вниз, собираясь чем-нибудь перекусить. Только они вошли в кухню, из подвала появились Рубен с Луизой. Доктор улыбнулся Понтеру. «Еще барбекю?» Понтер улыбнулся в ответ. «Неплохо бы, но вы должны позволить мне помогать». «Я вам покажу, что делать», — сказала Луиза. Она похлопала Понтера по руке. «Идемте со мной, мой великан». Мэри неожиданно для себя самой возразила. — Вы же сказали, что вегетарианка. — Так и есть, — ответила Луиза. — Пять лет уже, но я знаю, как готовить барбекю. Мэри очень захотелось пойти с ними, когда Понтер и Луиза вышли через стеклянную дверь на террасу. Но нет, это будет совсем глупо. Луиза задвинула за собой стеклянную дверь, чтобы кондиционированный воздух не выходил наружу. Рубан тем временем освобождал кухонный стол, имитируя голос старой еврейской сплетницы, он спросил, «Ну что, о чем вы, детки, болтали?» Мэри все еще смотрела через стеклянную дверь на улицу, на Луизу, которая, смеясь и откидывая с лба волосы, объясняла устройство мангала и на Понтера, внимающего каждому ее слову. «По большей части о религии», — ответила Мэри. «Правда?» – удивился Рубан уже своим собственным голосом. «Ага», – сказала Мэри. Она, наконец, оторвала взгляд от сцены на террасе и посмотрела на Рубана. Или, точнее, об отсутствии религии у неандертальцев. «Но я думал, у неандертальцев была религия», – отозвался доктор, доставая из шкафа несколько белых коралловских тарелок. «Коралл. Американская марка небьющейся посуды из специальной керамики». «Культ пещерного медведя и все такое!» Мэри покачала головой. «Вы читали старые книжки. Сейчас это никто не воспринимает всерьез». «Правда?» «Точно!» «О, черепа пещерных медведей действительно находили в одной пещере, в которой жили неандертальцы. Но сейчас считается, что медведи попросту умерли в этой пещере, вероятно, во время спячки, а неандертальцы потом поселились в ней». Но разве черепа не были расставлены регулярным образом? — Ну, — ответила Мэри, достав из ящика вилки и ножи и раскладывая их на столе. Тот, кто их нашел, утверждал, что они лежали в каменных яслях или гробу, но он не сделал ни одной фотографии. Рабочие якобы уничтожили гроб, а две зарисовки, выполненные археологом, неким Белчером, полностью противоречат друг другу. Нет, скорее всего, Белчер увидел то, что хотел увидеть. «О, -о — сказал Рубан, роясь в холодильнике в поисках ингредиентов для салата. А что насчет захоронения неандертальцев вместе с вещами, которые усопшему могут понадобиться в следующей жизни? Разве это не зачатки религии?» Это были бы зачатки, если бы неандертальцы действительно так делали. Но в местах, где живут на протяжении поколений, всегда накапливается мусор. Кости, старые каменные инструменты и прочее. Те немногие вещи, которые были найдены захороненными вместе с неандертальцами, оказались таким мусором, который мог попасть в могилу случайно. Рубан обрывал листья с огромного кочана латука. Но разве сам по себе обычай хранить мертвых не подразумевает веру в загробную жизнь? Мэри оглядела кухню в поисках еще чего-нибудь, с чем она могла бы помочь, но ничего не нашла. Возможно, но также возможно, что таким образом они просто избавлялись от трупов. Множество неандертальских трупов было найдено в скрюченной эмбриональной позе. Это может быть частью погребальной церемонии, но может также быть следствием желания того, кто копал могилы, сделать их поменьше размером. Трупы привлекают падальщиков и, кроме того, воняют, если их бросить валяться под солнцем просто так. Рубан нарезал сельдерей. Но я читал что неандертальцы будто бы были первыми детьми цветов». Мэри засмеялась. «Ах, да, пещера Шанидар в Ираке, где трупы неандертальцев были засыпаны цветочной пыльцой». «Точно», — сказал Рубан. «Словно их похоронили с цветочными гирляндами или вроде того». «Простите, но этот миф тоже развеяли. Пыльца в могилах оказалась случайной интрузией. Ее туда занесли норные грызуны». Или вода, просачивающаяся сквозь отложение. Но, минуточку, а как же неандертальская флейта? Это ж было на первых полосах всех газет. Да, обнаружена Иваном Турком в Словении. Трубчатая кость медведя с четырьмя отверстиями. Точно-точно, флейта. Боюсь, что нет, сказала Мэри, облокачиваясь на огромный двустворчатый холодильник. Оказалось, что кость прокушена гладавшим ее хищником, вероятно, волком. И как это типично для газет, это открытие не попало на первые полосы. Это уж точно. Я об этом впервые слышу. Я была на том съезде палеантропологического общества в Сиэтле в 98-м, где Новел и Чейз представили свою работу, дискредитирующую флейту. Мэри помолчала. Нет, все действительно выглядит так, Как будто до самого конца неандертальцы, по крайней мере в нашей версии истории, не имели ничего, что мы могли бы назвать религией, да и просто культурой, если уж на то пошло. В поздние времена, перед самым исчезновением, наблюдается небольшое разнообразие изготовляемых ими орудий. Но большинство палеантропологов считает, что неандертальцы пытались имитировать технику кроманьонцев, которые в то время уже жили по соседству. Кроманьонцы — это наши несомненные предки. «Кстати, о кроманьонцах», — сказал Рубен. «Что там слышно о скрещивании между неандертальцами и кроманьонцами? Я вроде читал о находке гибрида, кажется, в 1998 Да, в Португалии. Эрик Тринкаус помешан на этой находке. Но, видите ли, он физический антрополог, а я генетик. Его теория всецело основывается на детском скелете, который, по его мнению, демонстрирует гибридные характеристики. Но у него нет черепа. А череп — это единственная часть скелета, по которой можно достоверно опознать неандертальца. По-моему, тот скелет мог принадлежать просто коренастому ребенку. Хм, задумался Рубен. Но, знаете, я ведь встречал людей, которые выглядят довольно похоже на Понтера. Я имею в виду обличием, а не цветом. У восточноевропейцев, к примеру, Часто большие носы и надбровные дуги заметнее. У них не может быть примеси неандертальских генов. Мэри пожала плечами. Я знаю палеантропологов, доказывающих, что так оно и есть. Но в целом пока неизвестно, могли ли люди нашего вида скрещиваться с неандертальцами. Ну, если вы и дальше будете проводить столько времени с Понтером, то, возможно, сумеете это выяснить. Рубен стоял достаточно близко и она хлопнула его ладонью по руке. «Прекратите!» — сказала она. Но поскольку она тут же отвернулась в сторону гостиной, Робон не видел, как на ее лице расплылась улыбка от уха до уха. Жасмель Кэт появилась у дома Адекора около полудня. Адекор был удивлен и обрадован ее приходом. «Здравый день!» — сказал он. «И тебе того же». — ответила Жасмель, наклоняясь, чтобы почесать паба за ухом. «Хочешь есть?» — спросила декор. «Мясо? Сок?» «Нет, не надо», — ответила Жасмель. «Я сегодня много читала на судебные темы. Ты не думал еще о встречном иске?» «Встречном иске?» — повторила Декор. «Против кого?» «Против Даклар Балбай». А Декор отвел Жасмель в дом. Он уселся на стул, она взяла второй. В чем я ее обвиню? Спросила Декор. Она мне ничего не сделала. Она помешала тебе скорбеть по утраченному партнеру. Да, согласился Адекор. Но это наверняка не преступление. Точно ли? Уточнила Жасмель. Что кодекс цивилизации говорит о вмешательстве в чужую жизнь? Много чего, сказала Декор. Я думаю о той части, в которой говорится, что необоснованные нападки против другого не могут быть одобрены. Цивилизация функционирует благодаря тому, что мы используем всю ее мощь против отдельного человека лишь в наиболее выпиющих случаях. Она обвинила меня в убийстве. Трудно придумать более выпиющий случай. Но у нее не было против тебя ни единой прямой улики, — возразила Жасмель. Это делает ее действия недостаточно обоснованными. Вернее, таковыми их может посчитать арбитр. Адекор покачал головой. Не думаю, что на Сарт этот аргумент произведет впечатление. Да, но Сарт не может слушать встречный иск. Таков закон. Ты будешь выступать перед другим арбитром. Правда? Тогда, возможно, стоило бы попробовать. Но... «Но моя цель — не затянуть этот процесс, а поскорее его закончить, чтобы освободиться от судебного надзора и вернуться в лабораторию». «О, я согласна, что выдвигать встречный иск тебе не стоит. Но предположение о том, что ты мог бы это сделать, возможно, помогло бы тебе добиться правды». «Правды? Какой правды?» «Правда о том, почему доклар так настойчиво тебя преследует». «Так ты знаешь, почему?» — спросила Декор. Жасмель опустила глаза. «Я не знала до сегодняшнего дня, но...» «Но что?» «Я не могу тебе сказать, если ты это узнаешь, то только от самой доклар».